Наталья Медведская. Дом в Заречном районе. Маша окинула взглядом комнату. Узкая кровать с деревянными спинками, небольшой стол у окна, стул и бельевой шкаф — вот, собственно, и все, что составляло скудную обстановку комнаты. Как говорится, бедненько, но чистенько. Именно это чистенько и обрадовало будущую квартиросъёмщицу. За последнюю неделю она успела осмотреть и отвергнуть два десятка вариантов. Будучи серьезным и рассудительным человеком, Маша Антонова начала поиск квартиры сразу же после зачисления на первый курс пединститута. Не стала дожидаться августа, когда в город хлынет основной поток студентов, жаждущих определиться с местом проживания. Оказалось, хорошую квартиру по приемлемой цене найти довольно трудно. Маша обошла полгорода в поисках нужного варианта. Где-то слишком дорого запрашивали, где-то ставили кучу условий, которые просто не могли ей подойти. паре мест хозяева явно водили дружбу с зеленым змеем, в других жили в жутком бардаке и грязи. «Мне нравится?» Маша повернулась к худенькой щуплой хозяйке дома. Та по птичьи дернула головой, немного странным, расфокусированным взглядом посмотрела на нее. Тогда договорились. Все мне спокойнее. Будет живая душа через стенку. Старушка извлекла из кармана носовой платок, вытерла слезящиеся глаза. Комнаты, изолированные, через коридор. «И тебе, и мне удобно. Но кухня общая. Когда перебираться, думаешь?» Маша на голову возвышалась над невысокой собеседницей, поэтому приходилось склоняться, чтобы видеть ее лицо. «К концу августа я оставлю вам задаток в счёт оплаты за комнату. Я из поселка зеленой Рябинки. Меня зовут Машей». Старушка немигающе уставилась куда-то в угол комнаты. На ее морщинистом, загорелом лице появилось растерянно виноватое выражение, которое быстро сменилось на откровенно паническое. Маша проследила за ее взглядом, совершенно пустой угол, повторила последнее предложение. «Мы не познакомились. Меня Маша зовут. А вас как?» Видя, что бабушка снова проигнорировала ее слова, она дотронулась до ее костлявого плеча, Старушка, вздрогнув всем телом, отшатнулась, с минуту приходила в себя. С явным усилием, взяв себя в руки, сипло произнесла. «Извини, ты что-то сказала?» Спросила, «Как вас зовут?» Маша нахмурилась. Бабушка вела себя несколько странно. Пока они беседовали во дворе дома, она показалась вполне адекватной и вменяемой. «Варвара Семеновна. «Но ты зови просто бабой Варей. Я, кстати, 45 лет проработала в школе, так что ты моя будущая коллега». Справившись с волнением, ответила хозяйка дома. Маша обрадовалась. «Здорово! Значит, у вас огромный опыт. Можно будет к вам за консультацией обращаться?» На лице бабы Вари появилась улыбка. «Обращайся! Только ведь...» Сейчас по-новому учат». Маша попрощалась с хозяйкой на пороге дома, невольно отметив, с какой готовностью та покинула комнату будущей жилички. «Вероятно, с этой комнатой у нее связаны не очень хорошие воспоминания», — успокоила себя девушка. Маша собиралась окончить институт, потом поступить в аспирантуру и, если повезет, вплотную заняться наукой. Когда ей говорили, что математика — это скучно, она удивлялась, как могут быть скучными интересные задачи. Для нее каждое решение трудной задачи превращалось в захватывающее расследование с феерическим финалом-разгадкой. А уж если удавалось найти несколько красивых вариантов решения, то Маша радовалась от души. Обладая аналитическим складом ума, она, тем не менее, являлась весьма эмоциональной натурой. До начала занятий в институте Маша успела погостить у родственников на море, съездить в двухнедельный круиз на проходе по Золотому кольцу, помочь родителям с ремонтом. Полтора месяца отдыха пролетели быстро. По совету матери она сменила прическу, и теперь жиденький хвостик рыжих волос превратился в стильную стрижку, подчеркивающую нежный овал лица И большие серо-зеленые глаза. Маша, обладая веселым легким нравом, обычно быстро заводила друзей, поэтому с оптимизмом готовилась к встрече с однокурсниками. На учебу дочь отправляли оба родителя. Елена Петровна даже отпросилась с работы, чтобы лично сопроводить единственную кровиночку в большой мир. Маша предупредила Варвару Семеновну о своем приезде, хозяйка радушно встретила их во дворе. «Не волнуйтесь, я присмотрю за вашей девочкой», — заверила она Елену Петровну. «Прослежу, чтобы она нормально и правильно питалась». «За это я больше всего и волнуюсь», — обрадовалась мать Маши, сразу проникаясь доверием к старушке. «Дочка, натура увлекающаяся, и вечно забывает вовремя поесть. Она у нас с детства малаешка. Отец Маши пыхтя затащил в комнату большие сумки с вещами. Под руководством бабы Вари отнес на кухню ящики с продуктами. «Довольно по-спартански», отметила мать скудность обстановки. «Хорошо, что шторы и коврик захватили. По полу босыми ногами не ходи, простынешь. И звони чаще, не ленись. Ну, Веснушка, давай прощаться» обнял дочь Юрий Иванович. Я разложил продукты на кухне. Варвара Семеновна покажет твои шкафчики. Он погладил Машу по голове. Дрогнувшим голосом добавил, ⁇ Мы будем по тебе сильно скучать ⁇ Мать поцеловала дочь в щеку, вытерла слезы и сама себя сердито отругала. ⁇ Да что это я? ⁇ Будто на войну провожаю, а не на учебу. Жаль, что ты одна из вашего выпуска поступила в пед. За компанию было бы веселее, да и нам спокойнее». Маша не разделяла тревог и переживаний родителей. Душой она уже приготовилась к интересной студенческой жизни. «Пап, мам, вы же знаете, я нигде не пропаду, не волнуйтесь. Вы еще услышите обо мне. Я обязательно открою новый закон в математике». «Главное — будь здоровой и счастливой», — улыбнулась мать. Маша проснулась от громкого разговора за стеной. Фразы долетали обрывочно, можно было разобрать лишь несколько коротких предложений. «Я теперь не одна и больше вас не боюсь», — послышалось непонятное бормотание, потом глухим голосом старушка произнесла «Убирайтесь, по-добру, по-здорову!» Послышались какие-то звуки и звон. А, оставьте меня в покое! Хватит!» Маша набросила халат и, не раздумывая, бросилась спасать хозяйку дома. Она чуть не влетела лбом в запертую дверь. «Баба Варя, вам помочь? Что происходит?» Послышалось кряхтение, скрипнула кровать, затем шаркающие шаги приблизились к двери. Ты кто? Маша удивленно воскликнула. Ваша квартирантка? Заскрипел засов. При открытую дверь просунулась голова, на которой дыбом стояли всклокоченные редкие седые волосы. Случилось, что? Я думала, это у вас, беда? Вы так кричали, чувствуя себя глупо, произнесла огорошенная нелепой ситуацией Маша. Тебе послышалось? Но Маша, как человек прямолинейный, не удержалась и упрямо заявила, не послышалась. Старушка распахнула дверь. «Ты кого-то видишь?» Маша быстро оглядела такую же, как у нее, полупустую комнату. «Нет, извините». «Ничего, мне часто снятся дурные сны, и я, видимо, болтаю во сне». Возле ножки стола Маша успела заметить разбитый стакан. Еще раз извинившись, она побрела к себе. Может, и болтает во сне, но и посуды тоже бросается. Утром она завтракала в одиночестве. Хозяйка квартиры, опровергая мнение, что старики поднимаются очень рано, еще спала. Проходя по коридорчику мимо ее комнаты в приоткрытую дверь Маша услышала прямо таки богатырский храп. Она удивилась, как чедушная старушонка. Может издавать такие звуки?» Весь день Маша посвятила знакомству с городом, институтом, аудиториями. Также познакомилась с будущими сокурсниками Лизой Демидовой, Степаном Катковым и Серафимом Филипповым. Все трое приехали из станицы Васильевской. По количеству жителей она превосходила районный городок Спаск, который стал их пристанищем на пять лет учебы. Значит, ты из зеленых рябинок? сочным баритоном произнес Серафим, с любопытством рассматривая новую знакомую. Он отметил стройную спортивную фигуру девушки, миловидное лицо, обаятельную улыбку. Маша замерла от звуков его красивого голоса и не сразу ответила на вопрос: Ау, веснушка, почему ваш поселок называется зелеными рябинками? будто деревья бывают другого цвета. «Эй, Филипп, ты чего? Зачем сразу обзываться?» Посетовала Лиза, брюнетка с необычайно белой кожей. Рядом с массивным крупным Степаном она смотрелась совсем миниатюрной. Маша засмеялась, ничуть не обидевшись на только что данную кличку. «Ничего, меня в классе также дразнили, Говорят, к тридцати годам веснушки исчезают, так что каких-то тринадцать лет потерпеть осталось. Думаю, Серафиму с его именем сложнее, ведь недаром вы его Филиппом зовете. Глаза Степана заискрились смехом. Да уж. Но дружили ему предки, выбрали имечко. Сразу на ум ангелы с крыльями приходят, а он, как заговорит, почти басом, все офигевают особенно девушки. Маша хмыкнула. «Ну да, некий диссонанс получается. В худом теле такой мощный голос». Серафим усмехнулся. «Ну, хоть дистрофиком не назвала. Так почему зеленые? когда Когда-то поселок назывался Пустошь. Вероятно, из-за отсутствия деревьев они плохо растут на заболоченных землях. В шестидесятых годах осушили болото Улицы озеленили, посадили много рябин, ну и поменяли название. Ребята вместе пообедали в кафе, поведали Маше несколько смешных историй с детства. Она немного позавидовала их дружной троице. Такие быстро привыкнут к новому коллективу. Невооруженным глазом было видно. Степану очень нравится Лиза. Серафим с улыбкой посматривал на друзей. — Мы еле нашли нормальные квартиры. Посетовала Лиза. «Уж очень нам хотелось жить поблизости друг от друга. Ребятам сразу отыскали, а мне с трудом. Жалко, что общежитие на ремонте. Обещали только к следующему году его запустить». Маша промокнула рот салфеткой. «Да уж, родителям накладно еще и за квартиру платить». «А ты в каком районе комнату сняла?» поинтересовался Серафим. Маша с удовольствием слушала его голос. Хотелось, чтобы он не замолкал. Заречный район. До института полчаса пешком заодно будет для меня что-то вроде утренней зарядки. Лиза обрадовалась. И мы в том же районе живем. Когда Маша назвала улицу и номер дома, ребята переглянулись. Такая мелкая бабка! Кажется, она бабой Варе назвалась, уточнил Степан. Маша насторожилась, ну да. Это у нее я поселилась. Серафим потер переносицу, в голубых глазах промелькнула досада. Странная старушенция. Как узнала, что мы из Васильевской, только что метлой поганой нас не погнала. Орала, как резаная, мол, у нас в станице одни злодеи живут. Серьезно? А мне она показалась спокойной, удивилась Маша. Только слегка не в себе. Я думаю, это старческая. Может, и старческая. Но она бесновалась, как ведьма. еще и проклятие нам вслед посылала. Разве это нормально?» Лиза допила кофе. «Мальчики, а давайте еще мороженое возьмем, Отметим начало взрослой жизни». Степан засмеялся. Еще чего! Начало взрослой жизни мороженым не отмечают? Нет уж. Сделаем, как полагается. Я угощу вас шампанским». Мне специально на это дело дед подкинул деньжат. Они выпили две бутылки шампанского на четверых. В отличие от ребят, девушки оказались слабее и от непривычки захмелели. Степан взял под руку Лизу, Серафим — Машу. От любой, даже бородатой шутки ребят подвыпившие девушки заливались смехом, подзадоривая этим друзей на новые анекдоты и рассказы маша никогда еще так не веселилась она все порывалась сообщить троице из станицы васильевской что она их обожает пузырьки шампанского щекотали в носу заставляли фыркать вызывая новые приступы смеха вон твои хоромы виднеются произнес серафим поддерживая покачнувшуюся девушку нам лучше не приближаться а то бабка и на тебя ополчится Маша икнула. «Несомненно, я потом разузнаю, чем ей ваша станица насолила». Серафим наклонился и прошептал ей на ухо. «У тебя самые красивые веснушки на свете». Маша, помахав на прощание новым друзьям, побрела к дому бабы Варе, С трудом, открыв щеколду калитки, направилась к кухонной двери. «Когда же ты оставишь меня в покое?» «Я тебе более не жена!» Послышался из-за неплотно прикрытой двери голос Варвары Семеновны, прерываемый рыданиями. «Что ж ты, сволочь, мне душу вынаешь? Не могла я Коленьку спасти, не могла!» Маша, мечтавшая о стакане холодной воды, замерла на пороге. Прекрасное настроение развеялось, будто легкий дымок над догорающим костром собравшись с духом она открыла дверь добрый день бабушка варя старушка сидящая перед пустой кружкой подняла блеклые глаза потом торопливо смахнула влагу с морщинистых щек на занятие ходила маша не стала объяснять что занятия начнутся через два дня да в институт может вам помощь нужна полы помыть или двор подмести Баба Варя поднялась из-за стола, одернула широкий старушечий расцветки халат, подпоясанный старым капроновым бантом. Двор, метён. ты убираешься в своей комнате, я в своей. Кухня разделена пополам, так что можешь свою часть натирать хоть до блеска. Маша растерялась от сухой отповеди старушки. Ладно. Сглотнув слюну, она налила полный стакан минералки и жадно выпила. Краем глаза уловила изумленный взгляд хозяйки. «Что не так?» «Ничего», — попятилась баба Варя, не сводя глаз со стакана. Маша глядела его со всех сторон, стакан как стакан. Подняла бутылку на свет. У старушки явный бзик на стеклянную тару. Из юрюкзака рюкзака послышалась мелодия из мультика про крокодила Гену и Чебурашку. Звонила мать. «Как ты там?» «Нормально». Уже познакомилась с некоторыми однокурсниками, побывала в институте на кафедре математики. «А мы уже соскучились. Так пусто без тебя стало». В голосе матери послышались слезы. «Мам, ну чего ты? В воскресенье я приеду». Бабка ненадоедливая. Маша хотела рассказать о небольших странностях хозяйки, но передумала. Родители могут тут же примчаться для ее спасения. Подумаешь, разговаривает пожилая женщина сама с собой. Может, у нее старческий маразм, а это не опасно. Принимая душ, Маша напевала, вспоминая лицо Серафима. Упрямый подбородок, узкие, но красивого рисунка губы, умные глаза. И отчего ей раньше не нравились голубоглазые мальчишки, Вот сегодня встретились сразу двое и оба симпатяги. Захотелось взглянуть на себя в зеркало. Она покрутила головой и обнаружила, этого предмета в ванной не имелось. Маша потянулась за полотенцем и чуть не упала в скользкой отмыло ванне. В приоткрытой двери мелькнул чей-то силуэт. Как в приоткрытой? Я же захлопнула двери, изумилась она, кутаясь в полотенце. «Неужели старуха еще и вуайеристка?» Маша быстро накинула халат на влажное тело и выскочила в коридор. «Никого?» Неслышно ступая, подкралась к комнате Варвары Семеновны. Тишина. Хлопнула входная дверь. Раздались шаркающие шаги на небольшой веранде. Маша в два прыжка добралась в начало коридора и заглянула за угол. «А, ты чего тут прячешься?» Взвыла хозяйка довольно шустро для преклонного возраста, отскакивая к выходу из дома. «Я не прячусь, просто кто-то открыл дверь в ванную, пока я там купалась». Баба Варя обидчиво поджала губы. «И ты решила, что это я. А зачем мне подглядывать за тобой? Дверь могла сама отвориться, если ты ее неплотно притянула». Маша смутилась. «Извините». «Растудишься!» Варвара Семеновна показала на босые ноги квартирантки. «Тут сквозняки!» Маша небрежно отмахнулась. «Да ну! Тепло же еще. Эту ночь она спала как убитая, даже храпа хозяйки не слышала. Свежая и хорошо отдохнувшая, с удовольствием собралась на первые занятия в институте. Маша немного расстроилась, что пришлось наводить красоту, глядя в маленькое зеркальце пудреницы. В ее комнате, как и в ванной, тоже не обнаружила зеркало. Маша закрыла глаза, припоминая, а видела ли она вообще зеркала в доме бабы Вари. Кажется, нет, ей стало смешно. Что я переполошилась? Ну не любит бабулька смотреть на себя постаревшую. Из-за дурацких фильмов в голову сразу полезли мысли о вампирах. Маша тронула губы розовой помадой, поверх нее нанесла немного блеска. «Ничего, куплю себе зеркало на подставке или попрошу папу привезти моё трюмо, а то в комнате, как в солдатской казарме», — решила она. В проулке Машу уже поджидала знакомая троица. Парни были при полном параде в белых рубашках, галстуках, костюмах. Это выглядело бы немного смешно, если бы не современный покрой одежды. А так ребята смотрелись словно Дэнди. Лиза в темной юбке карандаше и нарядной кружевной кофточке весьма органично сочеталась рядом с ними. Я выиграл, обрадовался Серафим и пояснил ей. Мы делали ставки, во сколько ты подойдешь к этому месту? Маша растрогалась. Спасибо, что подождали. Одно немного страшновато. Лиза чуть ревнивым взглядом окинула ее светлый брючный костюм. Хорошо выглядишь? Ты тоже? Степан хмыкнул. «Ну, раз вы уже обменялись комплиментами, пора идти». Маша почти так и представляла начало своей взрослой жизни. Новые друзья, знакомые, иное место жительства, учеба. Переполненные впечатлениями, она ни разу не вспомнила о небольших странностях хозяйки. После ознакомительных лекций друзьям не хотелось расставаться, и они решили отправиться в парк. «Как так получилось, что вы поступили в один институт?» — поинтересовалась Маша. «Мы из разных классов, но вместе занимались в математическом кружке», — пояснила Лиза. «Я Ашка, Серафим — барашка, а Степка из выколок». Маша засмеялась. «А у нас в школе учеников из класса В называли воронами». «О, Стёпке бы подошло. Он чёрный, как ворон», — обрадовалась Лиза. «Жаль, глаза подкачали не того цвета». «У птиц они словно агат». Степа серьезным тоном уточнил, «Если тебе нравятся черные глаза, я готов носить линзы». «Да ну, мне твои нравятся», — с улыбкой заявила Лиза. На ее щеках вспыхнул румянец. Степан, не отрываясь, смотрел на нее, так, словно они одни на целом свете. Маша и Серафим с пару минут понаблюдали за ними, И, почувствовав неловкость, оставили влюблённую парочку вдвоем. «Ты не знаешь, тут есть неподалеку магазин, в котором можно купить зеркало. Представляешь, у моей хозяйки нигде нет зеркал», — пожаловалась Маша. «В центре? В магазине подарков можно подыскать. Рядом ничего подобного нет». Серафим сделал большие глаза. «Что, если бабка — ведьма?» или вампирша. Маша вздрогнула. «Да ладно, я пошутил!» — хмыкнул Серафим, заметив страх, промелькнувший в глазах девушки. «Ты же математик! Не станешь же верить во всякую чушь!» «Я знаю, это нерационально, но эмоции рассудку не друзья!» В магазине Маша выбрала круглое зеркало на крепкой подставке. Серафим, помогая уложить его в пакет, не удержался и в шутку предложил «Посмотри на бабку через зеркало. В сказках настоящее лицо ведьмы только так можно разглядеть». «Ты опять?» — возмутилась она и толкнула его в плечо. Серафим, сделав вид, что падает, ухватился за плечи Маши, потом, медленно притянув к себе, сорвал с её губ легкий поцелуй. Глубокой ночью Маша проснулась от сдавленных всхлипов, доносящихся из комнаты хозяйки. Бросила взгляд на часы, половина третьего ночи. Что за горе у бабы Вари? чего она так страдает? Минут десять Маша слушала бормотание и плач потом поняла. Больше не заснёт? Стараясь не шуметь, на цыпочках подкралась к комнате Варвары Семеновны. «Коленька, не уходи!» — простонала старушка. — Побудь с мамой. От жуткой догадки, что хозяйка точно не в своем уме, раз видит сына, у Маши от страха по коже пробежали мурашки. Из того, что она слышала раньше, Коли давно нет в живых. Неужели баба Варя видит призраков? Но с другой стороны, — успокоила себя Маша, — старуха не ведьма и не вампир. То, что днем виделось в смешном свете, почему-то ночью пугало. Теперь вполне возможным казалось присутствие в доме привидений и всякой другой нечисти. Снова ты, со злобой в голосе произнесла Варвара Семеновна. Опять терзать явился. А Коленька уже ушел, вот и поговорил бы с ним. Чего вам не предстать предо мной разом? Послышался скрип кровати. Голос хозяйки стал ехидным. «А я знаю, почему вы не можете встретиться. Коленька, невинная душа, он в раю, а тебя, черти, в аду мордуют. Вот ты и таскаешь оттуда мерзопакостников. Думаешь, доконать меня, а вот шиш тебе. Я сильная. Выдержу. Не дам им тут закрепиться». Маш покачала головой. Если не будет высыпаться от шума, производимого хозяйкой, придется менять квартиру?» В институте в перерыве между лекциями ей пришлось пить отвратительный кофе из автомата, чтобы не заснуть. Серафим, глядя на ее сонный вид и бледное лицо, на котором сильнее проступили коричневые крапинки веснушек, поинтересовался. «Чем ты этой ночью занималась?» Маша буркнула. «Сначала...» Бабкины рыдания слушала. Потом ее беседу с призраками. Лиза округлила глаза. «Вот!» А я сразу ребятам сказала. «Старуха не в себе. Жаль, что у моей хозяйки нет места, а то бы ко мне перебралась. Хочешь, поможем с поисками новой комнаты? Пока не стоит. Мне кажется, Барвара Семеновна безобидная. Ну, смотри!» Маша открыла дверь своим ключом. Дом встретил тишиной. Выложив нехитрый провиант в холодильник, она поставила чайник на огонь. Сорутив бутерброд с ветчиной и огурцом на чесночном хлебе, Маша побежала в комнату переодеваться и замерла на пороге, обнаружив, что пол усыпан осколками разбитого зеркала. Осторожно, ступая босыми ногами, осмотрела подоконник. Зеркало не могло само свалиться. Уходя в институт, она оставила его лежащим. Маша засомневалась. А вдруг стоящим? И подставку плохо закрепила. Вон форточка открыта. Сквозняк мог свалить тяжелое зеркало. Она тщательно подмела осколки, выбросила их в мусорное ведро. В голову полезли мысли о плохих приметах. Даже бутерброд показался невкусным, словно из бумаги. Хлопнула входная дверь. Через пару минут на кухне появилась Варвара Семеновна. «Приятного аппетита!» — пожелала она радушно. Маша с удивлением заметила на лице пожилой женщины улыбку. «Спасибо». Она хотела узнать о зеркале, но потом решила промолчать, спросила совсем о другом. «Баба Варя, подскажите мне, фасоль класть в горячую воду или холодную?» «Винегрет собралась делать?» «Что-то вроде него». «Тогда в кипяток. Так она вкуснее будет. Вон, на той полке возьми кастрюльку побольше. А то я тебе маленькую дала, ведь фасоль долго варится». Маша проводила взглядом довольную хозяйку. «И чего я накрутила себя? Объяснение может быть самое простое». Хозяйка, выделив ей половину кухни, отдала и часть посуды. Маша привезла с собой лишь любимую чашку. Ночь прошла спокойно. Повеселевшая девушка на вопросы друзей радостно ответила. все хорошо. Скорее всего, у бабы Вари была депрессия, а сегодня она на кухне даже напивала и угостила меня блинчиками». Новое зеркало Маша купила в том же магазине, что и первое, Только на этот раз попросила Серафима укрепить его на стене. На расспросы ответила коротко. Упала с подоконника. Она боялась, что Варвара Семёновна не пустит Серафима в дом, но та не узнала его. На слова Маши, что им надо позаниматься, только улыбнулась. «Дело молодое. Главное, занимайся с одним. Я не потерплю балагана». Маша, уловив подтекст, хотела возмутиться, но Серафим сжал ее ладонь. В комнате девушки он оглядел стены. «Раньше здесь висели или картины, или фото. Видишь, остались гвозди торчать. Странно, и мебели явно было больше. Вот здесь и здесь на полу краска темнее. Я тоже так подумала». Отчего-то баба Варя оставила самый минимум, а ведь обычно старики неохотно расстаются с вещами. Серафим внимательно присмотрелся к большому прямоугольнику невыцветших обоев на стене. «Ну-ка, ну-ка!» Он вытащил зеркало из коробки и приложил к стене. «Сдается мне, тут висело похожее зеркало. Они ведь стандартные по размеру. Смотри, даже чопики остались». Только отвертка нужна, чтобы шурупы вкрутить». Маша попросила у хозяйки отвертку. Та, не спрашивая зачем, подала древний инструмент с ручкой, обмотанной изолентой. Серафим прикрепил зеркало, присел на единственный стул. «Минимализм, однако. Кровать, стол и стул». «Ты про шифонер забыл? Хочешь чаю?» «Ага, только не на кухне». На большое блюдо Маша поставила тарелку с бутербродами, блюдечко с конфетами и две кружки с горячим чаем. Баба Варя проследила за ее манипуляциями, придержала дверь, чтобы квартирантка прошла свободно. «Хорошо, что ты Игоря привела. Я давно хотела его увидеть. Главное, до ночи задержи. Тогда он здесь навсегда останется». Маша от неожиданности чуть под нос не уронила. «О чем вы? Какой, Игорь? Это Серафим Филиппов!» Старуха погрозила пальцем. «Конечно, Филиппов! Если я сделала вид, что не узнала своего бывшего парня, так это хитрость, чтобы не спугнуть!» Она оглянулась по сторонам, приложила палец к впалому рту. «Серафимом назвался! Так это для отвода глаз!» Они всегда прикидываются кем-то другим. Теперь злодей тебя обмануть намылился. Кто они?» Маша стояла на пороге, вглядываясь в спокойное лицо Варвары Семеновны. «А то ты не знаешь!» «Нет». «Ну-ну, притворяйся дурочкой и дальше!» Маша, недоуменно пожав плечами, приступила порог. «Представляешь...» «Хозяйка решила, что у тебя другое имя, только с фамилией полностью согласна». «И как же она меня назвала?» Серафим отхлебнул чай из кружки. «Игорем, да еще и своим бывшим парнем отрекомендовала». Серафим поперхнулся. Ху, ничего себе заявочка! Ты знаешь, наверное, это совпадение, но Игорем звали моего деда, а я на него очень похож». Он откусил кусочек бутерброда, задумчиво проживал. Может, она знала деда? Ведь недаром прогнала нас, как только услышала, что мы из Васильевской. Бабка путает прошлое с будущим. Маша из-за отсутствия второго стула сидела на кровати. «Баба Варя меня пугает. Придется переезжать от нее. Серафим допил чай, выглянул в окно. Старуха ходила по двору и размахивая руками беседовала с кем-то невидимым. Он забрал из рук Маши кружку, присел к ней на кровать. Давай сразу же после лекции пойдем искать тебе комнату. Незачем оставаться тут с чокнутой старухой. У меня такое чувство, будто я знал тебя раньше. Мне с тобой легко? Можно быть самим собой. Он провел ладонью по щеке девушки. Какая бархатная кожа. А знаешь? Ты очень красивая. Маша смутилась. Больше привыкла к тому, что ее называли рыжей, конопатой, но никак не красивой. Серафим наклонил голову и осторожно прикоснулся губами к ее губам. Поцелуй длился и длился. Когда он отстранился, Маша не отняла ладони от его груди. Под ее пальцами быстро-быстро билось сердце Серафима. Она ощутила сильнейший восторг и волнение когда посмотрела в его расширенные зрачки, почти вобравший в себя голубой цвет радужки. Первое, что увидела Маша, войдя в свою комнату, пустой квадрат на месте зеркала. На этот раз не только пол, но и кровать усыпали осколки стекла. «Совсем бабка охренела!» — возмутилась она. «Получается, и первое зеркало не само упало. Тоже ее работа, больше некому». Маша ворвалась в комнату Варвары Семеновны без стука. «Зачем вы разбили зеркала?» Баба Варя сидела на стуле у окна. Повернувшись к квартирантке, дёрганными движениями робота, немигающе уставилась на неё. «Что вы молчите?» «Зеркала, двери. Я опоздала их закрыть. Ты впустила демонов. Тут хватало своих мёртвых». «А теперь еще и эти твари вернулись!» Маша схватилась за голову. «Вы больная на всю голову!» «А ты внимательно посмотри!» Хозяйка скрюченным пальцем ткнула в угол комнаты. Маша невольно глянула туда, куда указывала старуха, и закричала от ужаса. На нее и сумрака таращились два огромных светящихся глаза. Чешуйчатый монстр, которому принадлежали эти глаза с узкими зрачками, выполз из угла, переступая короткими кривыми лапами. Его змеевидное тело ходило волнами, будто внутри него перекатывались огромные шары. Уши девушки заложило от высокого пронзительного звука, в глазах потемнело, Маша рухнула на пол. Очнувшись, она обнаружила себя лежащей у стены. Быстро скосила глаза на жуткий угол. Монстр исчез. «Что это было?» «Мой муж». Маша села, дотронулась до волос. «Вы меня облили водой?» «Ну да, чтобы в себя пришла. Попервах и я так пугалась, а потом свыклась. Мертвяки спокойные, а вот те, что из-за зеркальной двери страшные». Злые, силы отнимают. «А почему ваш муж похож...» — Квартирантка призадумалась, подбирая слова. «На ящера». «Чего вдруг на ящера?» — с некоторой обидой возразила баба Варя. «Больше на дикого медведя». Маша ощутила сильный приступ головной боли, от которой темнело в глазах. «Мертвяки — это...» «Привидения? Кто их знает? Шастают по дому. Ругаются, но они безвредные. Правда, расстраивают иногда». Маша ощутила нарастающую панику. С трудом поднявшись, побрела в свою комнату. «Я думала, они испугаются постороннего человека и уйдут, но ты притащила зеркала и сделала только хуже». Неслись ей вслед слова Варвары Семеновны. Маша трясущимися руками включила в комнате свет. «Никого?» Оглядываясь по сторонам, набрала номер родителей, вне зоны доступа. «О, нет!» — застонала она. От нового приступа головной боли резко затошнила. Сжимая телефон в руке, швырнула покрывало с кровати на пол. Под туфлями хрустело стекло. Маша, сбросив обувь, легла на кровать. Снова набрала номер родителей. Абонент опять недоступен. Голова кружилась и горела огнем. Маша закрыла глаза. Очнулась она утром. В окно светило солнце. Головная боль немного утихла, но во рту стояла такая сухость, будто Маша дня три бродила по пустыне. Она села на кровати. Прямо перед ней в воздухе появилась прозрачная фигура, и укоризненно покачала головой. «А еще, математик, теряешь сознание, будто кисейная барышня». «Кто ты?» При ярком солнечном свете призрак показался Маше нестрашным, совершенно безвредным и странно знакомым. Она явно где-то видела его. Невесомое существо подплыло к столу, грациозно уселась на него, свесив ноги. «Ты сама?» Должна узнать меня. Нам не разрешается называть себя. Сквозь фигуру, одетую в серое платье, просвечивали учебники, карандаши и кружка с недопитым чаем. Маша помассировала, пульсирующая от боли виски, сглотнула вязкую слюну. — Я разве знаю тебя? — А как же? Привидение качнулось к ней. Призрачные черты стали четче. На бледно-сером лице огоньками загорелись глаза, ноздри расширились, а между темных губ сверкнули зубы. Маша ахнула и прижала ладони к лицу. «Света! Но как же? Ты же умерла!» Бывшая одноклассница вспорхнула и зависла перед ней. «Естественно! Как бы я иначе стала призраком? Мне сообщили, тут открылся портальчик, и можно пообщаться с живыми. А у меня с тобой неоконченные дельцы осталось». Маша в три глотка допила чай, зубы выбили легкую дробь по фарфоровой чашке. Она сжала пальцы в кулаки, стараясь унять дрожь. «Я вернула твою тетрадь. Слишком поздно. Я и теперь сочиняю стихи, но записывать не могу. Некуда. Ты обязана передать тетрадь мне». Маша бросила взгляд на часы. Половина десятого утра. Она давно опоздала на занятие. При мысли о Серафиме сердце забилось чуть сильнее. Вчерашнее происшествие в комнате хозяйки можно списать на сон, но вот появление одноклассницы, погибшей год назад в автокатастрофе, никак не получалось проигнорировать. Маша, тряхнув головой в попытке отогнать назойливые мысли, протянула руку к прозрачному силуэту светы. Пальцы прошли насквозь. Так не должно быть. По всем законам материального физического мира, призраков и всякой другой белиберды, не должно существовать. Это все выдумки мистиков и фантастов. «Однако я существую», — заявила Света, будто читала мысли Маши. «И если хочешь, чтобы я исчезла, выполни мою просьбу». Маша вздохнула. Может ли человек сойти с ума за одни сутки? Вдруг сумасшествие заразно? Что, если я заразилась от бабы Вари? Пока не разберусь, лучше с призраком не спорить. Как я передам тетрадь с твоими стихами? Ты же мертва. Постой, постой. В культуре некоторых народов существовал обычай сжигания даров. Мне надо сжечь эту тетрадь? Призрак взвился под потолок. Еще чего? Глупости. Все значительно проще. Положи стихи покойнику в гроб. Он и передаст мне. Ничего себе проще, где я найду покойника. Захочешь, найдешь. Каждый день в городе кто-то умирает. Маша насопилась. Так и вижу себя, дежурящего морга. А если я не выполню твою просьбу, я буду являться по пять раз на дню. Тебе не будет спокойствия даже ночью. А еще приведу с собой неупокоенных духов, они заберут все твои силы. Испугавшись, Маша не сразу сумела взять себя в руки. Она осторожно спустила ноги с кровати, обошла зависшего рядом со столом призрака. «Мне нужно идти на занятия». В кухне в полной прострации сидела Варвара Семеновна. Она не обратила никакого внимания на вошедшую квартирантку. Маша быстро огляделась. Монстра, привидевшегося ей в спальне старухи, поблизости не наблюдалось. Вполне мирная обстановка, все того же минимализма. Два небольших кухонных стола, два табурета, шкафчики и газовая печка. Понятно, почему она избавилась от лишних, по ее мнению, мебели и вещей. Надеялась, в полупустых комнатах монстром негде будет прятаться. Будто это помогло, догадалась Маша. Нужно обратиться за помощью к друзьям и, наконец, дозвониться до родителей. «Баба Варя, почему вы молчите?» не выдержала Маша, бросив взгляд на старуху, неподвижной сидящую на стуле. Та повернула голову. «Ты что-то сказала?» «Давно вы видите призраков и всяких страшилищ». «Около года, когда разбила большое зеркало в спальне». Вот они оттуда и выбрались. Сначала появился муж, ох, и досаждает он мне. Потом сыночек, но Коленьке я всегда рада. А потом и тягуны повылазили. Пугают, силы тянут, но меня просто так не возьмешь. Варвара Семеновна хитро улыбнулась. Я все их любимые места вычистила. И мне где стало прятаться, но ты все испортила своими зеркалами. Она схватилась за голову. Ох, болит, проклятая! Сил моих больше нет. Маша вспомнила про Серафима. Баба Варя, вы что-то про Игоря говорили? Зачем его надо оставить в доме? Хозяйка мутным взглядом посмотрела на нее. Он мне всю жизнь поломал. Женился на другой. А потом я за своего изверга замуж вышла. Я бы и мужа и жениха скормила монстром. Глядишь, они бы тогда покинули мой дом. Маша не стала уверять бабу-варю, что она ошиблась и приняла внука Игоря за его самого. Зачем же тогда в первый раз вы прогнали его? А ты чего? Вы спрашиваешь. Просто так? Больно ты... «Любопытная!» Варвара Семёновна потёрла лоб. «Голова огнём пылает. Ладно, скажу. Он пришёл со своей невестой и дружком. Видно, помучить меня хотел. Все они приходят мучить, потому как страданиями нашими питаются». Маша тоже ощутила сверлящую головную боль. «У вас есть аспирин?» Хозяйка насторожилась. «Значит, они и тебе в голову пролезли?» «Да кто они?» «Мертвяки, привидения, мозг жрут!» Маша ощутила дикий ужас. «Нужно бежать из этого дома и от этой ненормальной старухи!» Она вернулась в комнату, быстро переоделась, попыталась дозвониться родителям. Но сколько не набирала номер отца, потом матери телефон молчал. На улице от яркого света стали слезиться глаза. Голова заболела еще сильнее. Перед глазами появились черные точки, похожие на пляж и щерой Маша с трудом добрела до института, еле-еле поднялась по лестнице к кафедре математики. Маша, что случилось? Ты ужасно выглядишь, раздался голос Серафима. Она и не заметила, как он подошел, и вряд ли кого-то могла видеть. Мошки слились в сплошную черноту, заслоняя дневной свет. — Помоги. Мне очень плохо. Голова как в огне, и я не могу дозвониться родителям. Маша протянула ему телефон. Он взял из ее руки кусок мыла. — Это шутка? Ты по нему пыталась дозвониться? «Какие шутки! Они не отвечают!» — еле слышно прошептала Маша. От невыносимой боли появилась сильная слабость. Уже теряя сознание сквозь мельтешение темных точек, она заметила в коридоре чудовищных размеров жабу. Они и сюда добрались. Маша открыла глаза, приподняла голову. С минуту пыталась осознать, где она находится. Вид маленькой белой комнаты с единственной кроватью, тумбочкой, журнальным столиком и твердым даже на вид креслом ничего ей не говорил. Отворилась дверь, в комнату заглянула мать. Увидев, что дочь пришла в себя, она обрадовалась и громко позвала «Юра!» Машенька проснулась. Елена Петровна, бросившись к дочери, стала осыпать поцелуями ее лицо. «Боже, как ты нас напугала! Твои друзья сообщили, что скорая забрала тебя из института в бессознательном состоянии. Мы сразу бросились в паск. Бледное лицо Маши осветила слабая улыбка. «Выходит, Серафим дозвонился до вас. Мама, у меня так болела голова, так болела. Врачи сказали, что со мной». Юрий Иванович появился в палате дочери с большим букетом желтых хризантем. «Моя малышка, я твои любимые цветы принес. Маша только сейчас заметила осунувшиеся лица родителей. На широком подоконнике увидела стоящий в вазе увядшей хризантемы. Отец нагнулся, чмокнул дочь в щеку. «Сейчас. Заменим букетик, поставим свежий». «Сколько же дней я здесь?» «Десять». В глазах отца появился влажный блеск. «Ничего себе!» — удивилась Маша. «Я что, заболела?» «Да, ты заразилась на квартире Варвары Семеновны микроскопическими червячками-лямблиями. Старушка тоже в больнице. К сожалению, они успели проникнуть в мозг, поэтому ты мучилась от головной боли и впала в кому. Мы так переживали, пока врачи искали причину твоей болезни. Так это из-за червяков?» Мне мерещилась всякая дрянь, а я думала, схожу с ума. Доктор подтвердил, лямблии могут вызвать галлюцинации. Варваре Семеновне придется долго лечиться, она и сейчас еще не в себе. Отец присел на кровать и, придворяя вопрос дочери, добавил: не волнуйся, с тобой все в порядке. Микроскопических гадов в организме убили, больше они не смогут тебе вредить. Папа. Ты не представляешь, что я видела. Ко мне призрак Светы соновой являлся. Требовал на тот свет передать ее тетрадь со стихами. А еще ящер приползал. Жуть просто. Только сейчас я сообразила. Такого монстра в фильме показывали. Он так реально выглядел, словно настоящий. Доктор предположил. Больной видение от яви не отличает. Лишь иногда способен подвергнуть анализу своей галлюцинации бабулька то давно заразилась но смотри сколько времени продержалась даже ухитрилась как то с этим жить маша смущенно глянула на родителей а ребята не подхватили заразу елена петровна бросила быстрый взгляд на мужа тот понимающе улыбнулся ты больше о парнишке волнуешься он тебя почти каждый вечер проведывал». понцовые щеки маши ответили сами за себя «Не переживай, он здоров». Юрий Иванович посмотрел сначала на дочь, потом в окно. «Он и сейчас в больничном сквере на лавочке дежурит. Сообщите ему, что ты пришла в себя». Маша, в душе ругая себя за несдержанность, кивнула. Елена Петровна погладила дочь по голове, как маленькую. «Отдыхай, а мы с папой пойдем, вкусненького тебе купим». «Да, кстати, мы другую квартиру подыскали и уже вещи твои перевезли». Маша обрадовалась. Уж очень не хотелось возвращаться в злополучный дом бабы Вари. Она еле дождалась, когда за родителями захлопнется дверь и осторожно спустила ноги с кровати. Маша уже заприметила овальный круг зеркала над умывальником и не терпелось привести себя в порядок до появления Серафима. С некоторой опаской она Покосилась в зеркальную гладь. Ничего. Умывшись и смочив пальцы, как смогла, уложила спутанные волосы. Скрипнула дверь. Приоткрывшуюся щель просунулась взлохмаченная голова Серафима. «К тебе можно?» «Да», — прошептала обрадованная Маша, с трудом сдерживая улыбку. Серафим протянул ей тетрадку. «В бреду ты просила принести тетрадку в клеточку. Вероятно, для тебя это очень важно». Маша насторожилась, заметив прямо над его плечом прозрачное лицо Светы. Вздрогнув всем телом, присмотрелась получше. Нет, почудилась. Не очень, но все равно спасибо.